Глава 3. До той беседы лени ни разу не удавалось ни смутить, ни лишить Аню самоуверенности. Но, услышав последнюю реплику, дочь растерялась, правда при этом попыталась сохранить лицо и взвизгнула «врешь». И тут у Лены лопнуло бесконечное терпение. Она взяла ключи, спустилась в подвал, где у всех жителей дома имелись небольшие кладовки, вытащила из темного угла тряпичную сумку и протянула Ане со словами «изучай». Мы с папой сохранили твои вещи. Уж не знаю, по какой причине. Сложили их в торбу вместе с документами и спрятали как можно дальше. Можешь считать и Витю, и меня врунами, но мы хотели оградить тебя от нелицеприятной правды». Аня, растеряв наглость, вытащила из пакета ситцевое платье в белый горошек, нитяные колготки темно-синего цвета, оранжевые сандалии, розовые трусики и панамку. «Что это за дрянь?» — подскочила она. «Это одежда, в которой тебя нашли, на пороге приюта», — пояснила Лена. «Дальше история болезни девочки, которая в пять лет умела произносить лишь свое имя и больше ничего. Почитай и поймешь, сколько сил в тебя вложили приемные родители. Извини, мы не оказались ни богатыми, ни знаменитыми. Прости, что папа рано умер, и у меня теперь не хватает ни денег, ни сил, чтобы водить тебя по театрам». Всхлипнув, Лена убежала, Аня осталась в подвале. Через час она вернулась и объявила. «Я не просила меня забирать. Все детство мучилась. Но почему я родилась у такой дуры, как ты? Теперь понимаю. Ты мне не родная мать, и это меня только радует. Ужасно знать, что у тебя генетика идиотки. А еще я поняла, папа умер из-за твоей тупости. Кто не заметил у мужа первых признаков заболевания? Ты по менталитету кастрюля!» Елена задохнулась и замолчала. «Вам не позавидуешь прошептала я, вспомнив свой недолгий педагогический опыт. «Чего вы хотите от нас?» спросил Чеслов. «Мне думается, девочку надо показать опытному психологу». «Я хочу ее отдать», еле слышно пробормотала Лена. «Нам?» испугался Димон и начал теребить свои длинные волосы, собранные на затылке в хвост. «Нет, найдите ее биологических родителей», попросила Лена. Чеслов посмотрел на Марту. «Вы надеетесь, что наша группа обнаружит женщину, которая почти десять лет назад подбросила к двери приюта пятилетку?» – уточнила Карц. Лена кивнула. «Мы не волшебники, мы только учимся», – перефразировал известное высказывание Димон. «Но вы помогли Рите Малковой», – вдруг сказала Лена. Я вздрогнула. «Дело Малковой. Абсолютно безнадежное, провальное, с уликами, указывающими на убийцу, человека, который, как потом выяснилось, был совершенно ни при чем». «Рита лежала в нашей больнице», — шептала Лена. «Мы с ней подружились. Она позвонила». «Спасибо», — остановил Киселеву Чеслав: «Нам не нужна история о том, каким образом вы узнали о нашем существовании и кто вас сюда направил. Я имею четкие указания, предписывающие заняться вашей проблемой. Мною овладело безудержное любопытство. Ага». Сейчас Чеслов наконец-то проговорится и сообщит, кому он подчиняется. Однако начальник сказал совсем другое. «Правда, я имею право отказаться, если...» «Можно попробовать!» — неожиданно влез в разговор Димон. «Но зачем вам родители Ани? Не проще ли отказаться от девочки и вернуть ее в детдом?» «В 15 лет...» — слабо улыбнулась Лена. «Есть законы, которые охраняют права ребенка. Аня удочерена официально. Она прописана в нашей квартире. «Хотите лишить ее права на жилплощадь?» – предположила Марта. Лена сузила глаза. «Конечно нет. Аня моя дочь. Она запуталась. Винит в своем душевном дискомфорте женщину, которая взяла ее на воспитание. Выкинуть ребенка на улицу я не способна, хоть она и издевается надо мной». А – -а -а, протянула Марта. «Думаете, что дама, произведшая Анечку на свет, обрадуется, узрев на пороге дочь, от которой отреклась?» «Схватит ее в объятия, поцелует, приголубит, заберет к себе, а вы вдохнете полной грудью?» Лена вскочила. «Ни черта ты не понимаешь!» На секунду мне показалось, что я сижу в зрительном зале и наблюдаю за пьесой, которую разыгрывают актеры. Вроде все хорошо, но это всего лишь спектакль и кто-то фальшивит. «Я абсолютно уверена, что родная мать Ани, если она, конечно, жива, весьма непорядочная особа». Чеканила слова посетительница. «Ни одна нормальная женщина не оставит практически немую малышку. Я найду эту... эту... эту... мать», — подсказал Димон. Елена косо посмотрела на нашего хакера. «Да, верно, мать. И покажу ее Ане. Пусть девочка увидит, кто произвел ее на свет. А тогда оценит меня по достоинству». Я решила промолчать, но в моей душе поселилась уверенность. Лена не до конца честна с нами. Марта права. Киселева хочет избавиться от проблемной девочки, но не знает, как провернуть это дело, чтобы сохранить самоуважение. С одной стороны, Лена не может и не желает жить с Саней, с другой — она не способна ни прогнать дочь, ни разделить свою квартиру. «Сколько у вас комнат?» — неожиданно поинтересовалась Карц. «Три, а что?» — удивилась Лена. «Пятиэтажка?» — ехидно уточнила Марта. «Нет, блочная башня». Построенная в начале 80-х, сказала Киселева. Все равно, беспечно махнула рукой Марта. Район Тушина нельзя отнести к центральным. Домишка за трапезной. При разделе квартиры максимум на что вы можете претендовать ⁇ однушка и комната в коммуналке. И то, если повезет. Предполагаю, что дочурка захапает лучший вариант. А вы пожалуй, идти на общую кухоньку. Я опустила глаза. Картс мне не нравится. Она единственное неприятное обстоятельство, которое мне мешает на службе. Капризная, вздорная, избалованная, богатая, слишком красивая, всегда шикарно одетая, сообразительная, пренебрежительная с простыми людьми и хамящая сильным мира сего, завсегдатый тусовок, ньюсмейкер для глянцевых журналов. На вид бездельница, на самом деле член бригады Чеслова, хитрая, расчетливая, умная блондинка с голубыми глазами. Легко управляющая машиной, мотоциклом, катером, жадная и мотовка. Это все можно сказать о Марте. Если она очутится в самолете, пилотов которого неожиданно поразила болезнь, Карц схватит штурвал и сумеет посадить лайнер, не имея опыта летчика и не зная, как им управлять. Если же самолет упадет, то будьте уверены, Марта вылезет из-под обломков живая-здоровая и заорет на спасателя, который попытается оказать ей помощь. «Какой идиот жрет перед работой чеснок? Перестань на меня таращиться. Прекрати лить пену на груду металла. Рысью беги к багажному отсеку и вытащи мой чемодан. Он сделан по спецзаказу фирмой «Луи Виттон». У него золотая ручка и монограмма «МК» из бриллиантов на крышке. Живо тащи его сюда. Там мое любимое платье, которое стоит дороже тебя и идиотской пожарной машины вместе взятых». С другой стороны... Марта способна на добрые поступки и охотно протянет руку помощи, не требуя ответной услуги. Как правило, мы с Карц не совпадаем во мнениях. То, что ей видится белым, мне кажется черным, и наоборот. Но сегодня мы обе подумали об одном и том же, о квартирном вопросе. Лена вскочила. «Как вы можете?» «Сядьте», — приказал Чеслов. «Вашим делом займутся Сергеева и Коробков». Марта из-под тяжка показала мне язык. А я рассердилась на Чеслова. «Ну почему нам с Димоном вечно достаются провальные дела?» Чеслов сделал Карц и моего мужа напарниками. Он не хочет, чтобы я и Гри работали вместе. «Это нечестно. Я почти не вижу Гри. Моя семейная жизнь напоминает гостевой брак». Поток мрачных мыслей прервал звонок мобильного. «Я отлично знаю, как злиться Чеслов, если во время совещаний кто-нибудь хватается за сотовый». Но и Чеслов в курсе, до какой степени мне хочется работать в паре с любимым мужем. Начальник нарочно нас разбивает, а я сейчас в пику ему начну разговор на пустую тему. На дисплее высветился номер моей соседки по дому Тони Цыганковой. Ничего серьезного она сказать не может. Я демонстративно поднесла трубку к уху, увидела укоризненный взгляд Чеслова, с огромным трудом удержалась от того, чтобы показать ему язык, и слишком громко воскликнула. «Алло! Тань, сюда! Скорей!» Во весь голос заорала Тоня. «Что случилось?» – испугалась я. «Пожар!» – Антонина вопила с такой силой, что мне пришлось отодвинуть руку с телефоном от уха. «Горим! Уже все сгорело! Твоя моя квартира! Никита! Химик! Химик! Чертов химик! Бомба!» «Дима, немедленно отвези Таню домой!» – приказал Чеслав. Я вскочила и, забыв попрощаться, помчалась к двери, краем уха услышав фразу «Лена, мы начнем завтра. Ровно в 9 Таня приедет к вам». Что ответила Киселева, мне неизвестно. У Димона в джипе, как, впрочем, и у остальных членов бригады, есть мигалки, кряколки и сирена. Спецоборудование лишена только я, причем сигнализацию мне не установили по уважительной причине. Я не умею водить автомобиль а привинчивать пешеходу на голову синий маячок и вооружать его матюгальником не принято. Едва мы добежали до внедорожника, как Димон водрузил на крышу автомобиля синий фонарь, включил стробоскопы, врубил сирену, и мощный ленд-крузер выскочил из подземного гаража, пугая окружающих мигающим со всех сторон светом, воем и кряканьем. «Спасибо», — прошептала я, падая при первом повороте на коробка. «За шо, маму?» Не упустил возможности поерничать хакер. «Знаю, что вы пользуетесь спецсигналами только в случае крайней служебной необходимости», пояснила я, пытаясь удержаться на сиденье. «В последний раз ты устроил такой выезд, когда мы гнались за маньяком Зенченко. Помнишь?» «Гомосексуалист, убивавший детей? Этого не забудешь», бросил Димон и заорал в громкоговоритель. «Вправо! Подали вправо! Оперативная машина! Эй, козёл на БМВ! Оглох?» я поддам тебя под бампер, сам с левой полосы улетишь. Мне плевать, что ты на Х-5 себя королем дороги чувствуешь. Вправо! Ушли вправо!» Стоявший на дороге гаишник неожиданно взял под козырек. «И тебе хорошего вечера, сержант!» Крикнул через громкоговоритель Димон. «Молодца!» Правильно оценил наш номерной знак. Я ухватилась за торпеду. «Ты летишь как на пожар!» «Так мы на пожар мчимся, маму!» Напомнил хакер. «Сразу скажи, где у вас Гри золото-бриллианты лежат, чтобы я успел их вынести». «У нас нет алмазного фонда», — вздохнула я. «А деньги, отложенные на отдых, в банке...» Коробок резко затормозил и успел вытянуть передо мной правую руку. Я ткнулась носом в рукав его кожаной за заклепками косухи. «Да, мамо, похоже, у тебя теперь и квартиры нет», — объявил хакер. «Вылазь на пепелище». Я выпала из джипа. Увидела толпу нервно переговаривающихся людей, несколько пожарных машин, парней в спецодежде и вздрогнула. Дежавю. Пару лет назад я вот так же стояла, задрав голову и рассматривая черные провалы окон на том месте, где еще утром находилась моя уютная квартирка. Примечание автора. Ситуация, о которой вспоминает Татьяна Сергеева, описана в книге Дарьи Донцовой «Старуха Кристи отдыхает» издательство «Эксмо». Таняша! бросилась ко мне Антонина. «Химик! Химик!» Я попятилась. Похоже, у цыганковой и без того не очень сообразительной окончательно отказали мозги. «Посиди пока в джипе», — приказал Димон, запихивая меня назад в Ленкрузер. В ту же секунду ожил мой мобильный. «Все плохо?» — спросила Марта. «Правда сгорела?» «Похоже на то», — промямлила я. «Внутрь не заходила, но снаружи смотрится жутко». Карц, ничего не сказав, отсоединилась. Телефон снова зазвонил. «Как дела?» — спросил Гри. «Все хорошо, прекрасная маркиза!» — нервно захихикала я. «Сгорел ваш дом с конюшней вместе. Но это право ерунда. А в остальном прекрасная маркиза. Все хороши у вас дела!» «В смысле?» — оторопел Гри. «Ты где?» — задала я вопрос. «Жду во внукове Марту. Сейчас вылетаем в Кишинев!» — отрапортовал муж. Меня царапнула ревность. «Надолго?» «Надеюсь, на пару дней», — ответил Гри. Ну и как поступит абсолютное большинство женщин, услыхав о таких планах мужа? «Кто из вас, девоньки, удержится от того, чтобы не заорать в ответ? Надоело. Я тебя годами не вижу. Выбирай. Или служба, или я». Но мне подобное заявление не к лицу. «Я коллега Гри. Служу с ним в одной бригаде. Сама частенько убегаю на работу в понедельник, а возвращаюсь в пятницу». «Мне отлично известно, как Гри относится к Карц. Муж считает ее отличным профессионалом, но неприятной бабой. Ни красота, ни деньги дочери-олигарха ему не нужны. Я единственная любовь Гри. Но согласитесь, стоя на руинах своей квартиры, хочется ощутить рядом крепкое плечо и услышать слова поддержки». «Ты пошутила насчет пожара?» – спросил Гри. «Я не успела проорать «нет», в трубке что-то щелкнуло». Затем раздался противно вежливый голос. Абонент находится вне зоны действия сети. Мне оставалось лишь беспомощно смотреть на мобильник. Мы так гордимся достижениями научно-технического прогресса, но прекратить подачу электричества, компьютер-телевизор мобильный станут лишь набором микросхем. Впрочем, не знаю, из каких деталей собирают упомянутые устройства. Однако отлично понимаю, нет напряжения, Нет возможности заправить блок питания, не будет ни кино, ни e-mail, ни поисковой системы, ни разговора с подругой. Ей-богу, жить в пещере надежнее, чем в пентхаусе на 45 этаже. Заблокируется электронный замок на двери, отключатся лифты, отопление, плита, насосы, качающие воду, погаснут люстры, и продукты пропадут в размороженном холодильнике. А из пещеры легко выйти. Под рукой всегда есть ветки для разведения костра, в лесу полно грибов и ягод. «Я все узнал», — пропыхтел Димон, влезая в машину. «Слушай».